День второй. Пидмонд. Глава пятая. Ночь и утро. Всё было в полной готовности. Кабели, шифровальное устройство, телетайпы дремали в ожидании долгих два года. Но достаточно было одного звонка Мэнчика, и машина пришла в движение. Когда он кончил набирать номер, Послышалось несколько щелчков, затем низкий жужжащий звук, означавший, как он знал, что вызов переключен на одну из линий шифрованной связи. Через несколько секунд жужжание прекратилось, и раздался голос. Разговор записывается на пленку. Назовите вашу фамилию, изложите сообщение и повесьте трубку. Докладывает майор Менчик, база ВВС Ванденберг, Центр управления программой Скуп считая необходимым объявить тревогу по режиму лесной пожар. Располагают данными визуальных наблюдений, подтверждающими чрезвычайное происшествие. База по соображениям безопасности изолирована. Он говорил, а самому ему все это представлялось просто невероятным. Даже магнитофонная лента, и та ему не поверит. Он еще долго сидел с трубкой в руке, почему-то ожидая ответа. Но ответа не было, лишь щелчок оповестивший, что линия автоматически отключилась. Трубка безмолствовала. Он положил ее на рычаг и вздохнул. Он сделал все, как положено, но не получил ни малейшего удовлетворения. Мэнчик полагал, что в самые ближайшие минуты его вызовут из Вашингтона, что в ближайшие часы звонки посыплются один за другим и не отходило от телефона. Но никаких звонков не было. Не мог же он знать, что дал толчок автоматическому процессу, независимому от человека. Разобъявленная тревога по программе «Лесной пожар» протекла строго по плану, и отменить ее можно было не ранее, чем через 12 часов. Не прошло и 10 минут, как на станции шифрованной связи особой секретности приняли следующее сообщение. Совершенно секретно. Код CBW 6778-900. Координаты «Дельта» 8997. Объявлена тревога по режиму «Лесной пожар». Повторяем. Объявлена тревога «Лесной пожар». Компетенция НАСА, Медслужба армии, Совет нацбезопасности. Режим вступает в действие немедленно. Дополнительные указания. Прессе не сообщать. Возможно применение директивы 712. Состояние тревоги до особого распоряжения. Конец сообщения. Сообщение это передавалось автоматически. Все до строчки, включая указания относительно прессы и возможного применения директивы 7.12. Было предусмотрено заранее. И теперь, после звонка Мэнчика, начало проводиться в жизнь. Через 5 минут последовала еще одна телеграмма, в которой были названы члены группы «Лесной пожар». «Совершенно секретно» – код CBW 6778-900. Следующие американские граждане мужского пола переводятся на положение z -капа. Допуск к «Совершенно секретным работам» подтверждается. Фамилии следуют. Стоун Джереми, Левит Питер, Бертон Чарльз, Кристиан Сенкрик. Данную запись вычеркнуть, читать «Керк Кристиан». Холл Марк. Перечисленные лица переводятся на положение «Зет до особого распоряжения. Конец сообщения. Предполагалось, что эта телеграмма также имеет совершенно служебный характер. Назначение ее было назвать фамилией пяти лиц, переводимых на положение «Зет Каппа» — кодовое наименование особого допуска. Но, к несчастью, машина неправильно напечатала одно из имен — и затем не передала все сообщение повторно. Если телетайп на секретной линии связи допускал ошибку, все сообщение полагалось передать заново, либо перечитать на ЭВМ, чтобы установить, каков же его точный смысл. Поэтому телеграмма вызвала сомнения в ее достоверности. В Вашингтоне и кое-где еще пригласили специалистов по ЭВМ для подтверждения правильности сообщения методом так называемого обратного прослеживания. Вашингтонский специалист высказал на этот счет серьезное опасение, поскольку телетайп допустил еще и другие мелкие ошибки. И привело все это к тому, что допуски получили лишь первые двое по списку, а остальные нет, впредь до надлежащего подтверждения. Элисон Стоун устала. В доме на склоне холма, откуда открывалась панорама Стэнфордского университетского городка, она и ее муж профессор бактериологии, принимали сегодня гостей. 15 супружеских пар, и все засиделись допоздна. Миссис Стоун была раздосадована. Она выросла в официальном Вашингтоне, где вторая чашка кофе, предложенная подчеркнуто без коньяка, воспринималась гостями как сигнал расходиться по домам. К несчастью, сокрушалась она про себя, ученые не сильны в правилах хорошего тона. Вторую чашку кофе Она подала часа полтора, а то и два назад, а они все еще сидели. Было около часу ночи, когда у входной двери раздался звонок. Она открыла и с удивлением увидела у порога двух военных. Ей показалось, что они взволнованы и смущены. И она решила, что они заблудились. По ночам машины часто плутали в этих жилых районах, застроенных частными особняками. «Чем могу помочь?» «Извините за беспокойство, мадам» вежливо сказал один из них. «Здесь проживает доктор Джереми Стоун?» «Да», — ответила она, слегка нахмурясь. «Здесь». За спинами военных на дороге она заметила синюю армейскую машину. Около нее стоял третий человек, и в руках у него поблескивало что-то такое. «Он что, с оружием?» — спросила миссис Стоун. «Мадам», — сказал военный, — «будьте так добры, нам немедленно нужен доктор Стоун». Все это право же было странно, ей почему-то стало не по себе. Выглянув за дверь, она увидела еще одного, четвертого человека, который подходил к особняку, заглядывая в окна. В бледном свете, падавшем из окон на газон, она ясно увидела в руках у четвертого карабин. «Что за представление?» «Мадам, мы не хотели бы тревожить ваших гостей. Будьте любезны вызвать доктора Стоуна сюда». «Право не знаю. Иначе нам придется зайти самим». Миссис Стоун... Поколебалась, но сказала, «Подождите минутку». Она отступила на шаг и попыталась закрыть дверь, но один из военных уже проскользнул в прихожую. Он встал у самой двери, прямой и корректной, фуражка в руке. «Я подожду здесь, мадам», – заявил он и даже улыбнулся. Она вернулась к гостям, стараясь сделать вид, будто ничего особенного не случилось. В комнате было шумно и сильно накурено. Все шутили, спорили, смеялись. Джереми она нашла в углу, где толковали о последних беспорядках. Тронув его за плечо, отвела от собеседников. «Это, может, и нелепо», — сказала Элисон, «Но там, в прихожей, тебя спрашивает какой-то в форме. И еще один стоит снаружи у дверей, а двое вооруженных бродят вокруг дома. Они утверждают, что им надо повидать тебя». Стоун как будто удивился, но тут же кивнул. «Сейчас я с ними разберусь». Она обиделась, Он вел себя так, словно ждал этого визита. «Ну, знаешь, если тебе было что-то известно заранее, мог бы, по крайней мере, предупредить». «Не мог», – перебил он. «Объясню потом». Он вышел в прихожую к военному. Элисон за ним. «Я доктор Стоун. Капитан Мортон». Представился военный, хотя руки и не подал. «Пожар, сэр». «Понятно», – сказал Стоун. Бросил взгляд на свой вечерний костюм. «Я успею переодеться?» Боюсь, что нет, сэр. К своему изумлению Элисон увидела, как муж согласно кивнул. Понятно. Он повернулся к ней. Придется мне уехать. Лицо его не выражало ровным счетом ничего. И от этого происходящее становилось похожим на кошмар. Она недоумевала, ей стало страшно. Когда ты вернешься? Не знаю, через неделю, через две, а может позже. Она старалась говорить тихо но не могла овладеть собой. «Что это все-таки значит? Ты арестован?» «Да нет», — ответил он, усмехнувшись. «Ничего подобного. Ты там извинись за меня перед гостями, хорошо?» «Но эти люди, они с ружьями». «Миссис Стоун», — вмешался военный. «На нас возложена задача охранять вашего мужа. С этой минуты с ним ничего не должно случиться». «Вот именно», — сказал Стоун. «Видишь, я неожиданно стал важной персоной». Он еще раз улыбнулся странной, вымученной улыбкой и поцеловал ее. И не успела она до конца осознать, что происходит, как он уже вышел на улицу. Капитан Мортон справа, второй военный слева, третий с карабином безмолвно пристроился сзади. Человек у машины отдал честь и распахнул дверцу. Вспыхнули фары, дверца захлопнулась, машина дала задний ход. Развернулась и исчезла в ночи. Миссис Стоун... Все стояло у порога, пока один из гостей не подошел и не спросил. Элисон, что с вами?» Она нашла в себе силы улыбнуться и ответить. «Да нет, ничего». Джереми пришлось срочно уехать. Вызвали в лабораторию. Опять какой-то затяжной эксперимент, и что-то там не получается. Гость покачал головой и сказал. «Жаль, у вас сегодня было так славно». Стоун откинулся на сиденье, и пристально взглянул на военных. Лица у них были по-прежнему непроницаемо спокойны. «Что у вас для меня?» – спросил он. «Для вас, сэр?» «Да, черт побери!» «Что вам для меня передали?» «Что-нибудь должны были передать?» «Ах да, сэр!» Ему вручили тоненькую папку. На темной обложке было выведено по трафарету программа Скуп. Краткие сведения. «Это все?» «Все, сэр!» Стоун вздохнул. О программе «Скуп» он никогда до этого дня не слышал. Придется проштудировать папку самым тщательным образом. В машине слишком темно. Впрочем, время для чтения будет потом, в самолете. Он стал припоминать события последних пяти лет, начиная с того довольно необычного симпозиума на Лонг-Айленде и выступления коротышки англичанина, который, если разобраться, положил всему этому начало. Летом 1962 года на 10-м биологическом симпозиуме, состоявшемся в Cold Спринг Харбор на острове Лонг-Айленд, выступил английский биофизик Джордж Мэрик. Доклад его назывался «Частоты биологических контактов в соответствии с вероятностями видообразования». Мэрик слыл бунтарем, не признающим авторитетов и пользовался репутацией человека, не отличавшегося особой ясностью мышления. Недавний его развод и присутствие на симпозиуме яркой блондинки-секретарши лишь упрочили подобную репутацию. Представленный им доклад не вызывал сколько-нибудь серьезного обсуждения. Мало кого заинтересовали и его основные идеи, сжато резюмированные в заключительной части следующим образом. Итак, мы установили, что вероятность первого контакта с внеземной жизнью предопределяется вероятностями видообразования. Не тот факт, что сложных организмов на Земле мало, а простые – чрезвычайно многообразны. Существуют миллионы видов бактерий и тысячи видов насекомых. Однако приматы представлены очень небольшим числом видов, а человекообразные обезьяны – всего четырьмя. И, наконец, человек представлен лишь одним единственным видом. Аналогичная закономерность проявляется и в отношении численностей отдельных видов, Простые существа встречаются неизмеримо чаще, чем сложные организмы. На Земле живет 3 миллиарда человек, и нам представляется, что это очень много. Пока мы не вспомним, что обыкновенная колба может вместить бактерий в 10 и даже в 100 раз больше. Все доступные вам данные о происхождении жизни указывают на эволюционное развитие, от простых форм жизни к сложным. Это положение справедливо для Земли, Справедливо оно, по-видимому, и для всей Вселенной. Шепли, Мэроу и другие авторы подсчитали число планет в ближайших к нам областях Вселенной, на которых возможна жизнь. Мои расчеты, приведенные выше, касаются относительной распространенности во Вселенной организмов различных видов. Цель, которую я себе поставил, заключается в определении вероятности контакта человека с другими формами жизни. Вероятности эти воспроизводятся в следующей таблице. Вероятность соприкосновения с внеземной формой жизни. Организмы одноклеточные или еще меньшего размера. Чистая генетическая информация. 0,784. Организмы многоклеточные, простые. 0,194. Организмы многоклеточные, сложные, но не обладающие развитой нервной системой. 0,14. Организмы многоклеточные с развитыми системами органов, включая нервную систему, 0,78 Организмы многоклеточные с нервной системой способны перерабатывать информацию высокой сложности на уровне возможностей человека, 0,2 Итого единица ровно. Исходя из вышеуказанных соображений, я прихожу к выводу, что первым соприкосновением человека с внеземной жизнью будет контакт с организмами, если они идентичными земным бактериям или вирусом, то сходными с ними. Последствия такого контакта внушают серьезные опасения, если принять во внимание, что 3% всех видов земных бактерий способны оказывать то или иное вредное воздействие на человека. Далее сам Мэрик признал возможным, что первым таким контактом станет контакт с бациллами чумы, завезенными с Луны первыми космонавтами, которые там побывают. Это предположение сильно позабавило собравшихся ученых. Джереми Стоун относился к тем немногим, кто воспринял идеи Мэрика всерьез. В свои 36 лет Стоун был, вероятно, самым известным из участников симпозиума. Уже 6 лет он возглавлял кафедру бактериологии в Стэнфорде, а незадолго до симпозиума удостоился Нобелевской премии. Список научных достижений Стоуна, не считая даже серии экспериментов, за которые ему присудили Нобелевскую премию, поразителен. В 1955 году он был первым, кто применил особый метод подсчета бактериальных клеток в культуре. В 1957 году разработал интересный метод получения чистых суспензий. В 1960 году опубликовал принципиально новую теорию действия оперонов У.И. Коли и С. Стабули и получил новые данные относительно физической природы индукторов и репрессоров. Его работа о линейных вирусных превращениях, опубликованная в 1958 году, положила начало новым направлениям научных исследований, развитым, в частности, учеными Пастеровского института которые в дальнейшем, в 1966 году, получили за эти исследования Нобелевскую премию. Сам Стоун стал Нобелевским лауреатом в 1961 году за работу в области мутантных реверсий бактерий. Работу эту он выполнил в свободное время, еще когда был 26-летним студентом юридического факультета Мичиганского университета. Самое значительное свойство Стоуна, как личности, проявилось, наверное, в том, что, будучи еще студентом-правоведом, Он написал работу на уровне нобелевских стандартов, показав поистине необычайную широту и глубину интересов. Как сказал один из его друзей, Джереми знает все, а всем остальным увлекается. Уже случалось, что его сравнивали и с Эйнштейном, и с Бором как человека, обладающего и совести ученого, и широтой взглядов, и пониманием значения событий. Стоун был худощав и лысават Он отличался феноменальной памятью, которая с равной легкостью хранила как научные факты, так и непристойные анекдоты. Но наиболее характерной чертой Стоуна был витавший вокруг него дух нетерпения. У всех, кто общался с ним, обязательно возникало чувство, что они заставляют его попусту тратить драгоценное время. Он имел отвратительную привычку перебивать собеседников и обрывать разговор на полуслове привычку, от которой безуспешно пытался избавиться. Держался он высокомерно, а если добавить к этому присвоение Нобелевской премии в молодом возрасте, да еще и скандальные события его личной жизни, он был женат четыре раза, в том числе дважды на женах своих коллег. То отнюдь не удивительно, что окружающие не пылали любовью к нему. Однако именно Стоун в начале 60-х годов пробился в правительственные круги в качестве одного из ходатаев от лица новой науки. Роль эту он воспринимал с шутливой покорностью. «Вакуум жаждет, чтобы его заполнили раскаленным газом», как он сам выразился однажды. Но в действительности оказывал значительное влияние на ход событий. К началу 60-х годов Америка волей-неволей пришла наконец к пониманию того, что она обладает значительным комплексом научных учреждений. По сравнению с европейским экономическим сообществом, ученых в США было больше в 4 раза, а денег они тратили больше в 7 раз. Львиная доля этих денег поступала прямо или косвенно от Конгресса. И Конгрессу были очень нужны люди, способные дать толковый совет, как их лучше истратить. В 50-е годы все крупнейшие советники были физиками. Тейлер и Опенгеймер, Брекман и Уайндер. Но 10 лет спустя, когда биология стала привлекать гораздо больше средств и внимания, выделилась новая группа. Во главе с Дибейки в Хьюстоне, фармером в Бостоне, Хегерменом в Нью-Йорке и Стоуном в Калифорнии. Выдвижению Стоуна помогли многие обстоятельства. Престиж Нобелевского лауреата, политические связи, поддержка его последней жены, дочери Томаса Уэйна, сенатора от штата Индиана, и, наконец, его юридическое образование. Все это вместе взятое привело к тому, что Стоун неоднократно выступал перед разными в конец запутавшимися сенатскими подкомитетами и получил немалую власть, какой наделены особо доверенные советники. Эту власть он использовал в полной мере при проведении научно-исследовательских и строительных работ по программе «Лесной пожар». Стоун заинтересовался выводами Мэрика, ведь они были созвучны его собственным идеям. Идеи эти были изложены в короткой статье под заголовком «Стерилизация космических аппаратов», опубликованной в журнале «Science», а затем перепечатанной в английском журнале «Nature». Стоун исходил из той посылки, что угроза бактериального заражения при космических исследованиях – угроза двусторонняя, и что защита от нее также должна быть двусторонней. До статьи Стоуна предметом научного обсуждения служила в основном лишь опасность, угрожающая другим планетам от спутников и космических зондов, которые могут нечаянно занести туда земные микроорганизмы. Подобная возможность учитывалась уже на заре американских космических исследований. И к 1959 году в НАСА были введены строгие правила стерилизации космических аппаратов перед запуском. Целью введения этих правил было предотвратить загрязнение других миров. Ведь если на зонде, запускаемом к Марсу или Венере, в поисках новых форм жизни окажутся земные бактерии, весь эксперимент неизбежно будет сорван. Стоун рассмотрел ситуацию, противоположную по характеру. Он указал, что в равной мере, вероятно, и другое, Заражение Земли внеземными организмами через посредство космических зондов. Аппараты, сгорающие при вхождении в плотные слои атмосферы, никакой опасности не создают. Но любая мягкая посадка, как пилотируемых кораблей, так и зондов, наподобие спутников Скуб, меняет положение коренным образом. Тут, указывал Стоун, опасность внеземного заражения становится очень серьезной. Статья его вызвала кратковременный, но быстро угасший интерес. Я надеялся на большее признался он впоследствии. Поэтому в 1963 году он сколотил неофициальную семинарскую группу, которая дважды в месяц собиралась в комнате 410 на верхнем этаже биохимического корпуса Стэнфордского медицинского института позавтракать и поспорить о проблеме заражения извне. Именно эта группа из пяти человек, Стоун и Джон Блэк из Стэнфорда, Сэмюэл Холден и Теренс Лисетт из Калифорнийского медицинского института, и Эндрю Вайс с биофизического факультета университета Беркли составила позже первое ядро программы «Лесной пожар». В 1965 году они направили президенту петицию, намеренно копирующую известное письмо Эйнштейна Рузвельту относительно атомной бомбы. Стэнфордский университет, Пало-Альто, штат Калифорния. 10 января 1965 года. Президенту Соединенных Штатов. Белый дом, индекс 1600, Пенсильвания-авеню, Вашингтон, округ Колумбия. Уважаемый господин президент! Теоретические работы последнего времени указывают на то, что меры стерилизации космических аппаратов, возвращаемых на Землю, могут оказаться недостаточными для обеспечения стерильности аппаратов при вхождении в земную атмосферу. Вследствие этого существует потенциальная опасность привнесения болезнетворных организмов в существующую земную экологическую структуру. По нашему мнению, полностью удовлетворительной стерилизации космических зондов и пилотируемых аппаратов, возвращаемых на Землю, достичь невозможно. Проведенные нами расчеты свидетельствуют, что даже если аппараты будут подвергаться стерилизации в космическом пространстве, то и тогда вероятность заражения все еще составит одну десятитысячную, если не более. Эти расчеты основаны на данных об известных нам формах организованной жизни. Другие формы жизни могут быть устойчивы к любым методам стерилизации. Исходя из вышеизложенного, мы считаем необходимым безотлагательно создать научный комплекс, способный бороться с внеземными формами жизни, если таковые будут случайно привнесены на Землю. Указанный комплекс преследовал бы двоякую цель. Ограничить распространение чуждой формы жизни и обеспечить лабораторное ее исследование и анализ с целью защиты земной жизни от ее вредного воздействия. Мы рекомендуем расположить указанный комплекс в ненаселенном районе Соединенных Штатов, разместить его под землей, оснастить всеми известными современной науке средствами герметизации и, наконец, предусмотреть в нем ядерное устройство самоликвидации на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Насколько нам известно, никакая форма жизни не в состоянии выдержать температуру в 2 миллиона градусов, возникающую при ядерном взрыве. С искренним уважением, Джереми Стоун, Джон Блэк, Сэмюэл Холден, Терренс Лиссет, Эндрю Уайс. Реакция на письмо была обнадеживающей скорой. Через 24 часа Стоуну позвонил один из советников президента. А на следующий день он вылетел в Вашингтон для встречи с президентом и членами Совета национальной безопасности. Спустя две недели пришлось лететь и в Хьюстон, чтобы обсудить дальнейшие планы с представителями НАСА. Правда, раз или два, как вспоминает Стоун, ему доводилось слышать шуточки насчет дурацкой затеи, вытрезвителя для козявок. Но большинство ученых, с которыми он говорил, отнеслось к его проекту благоприятно. Через месяц неофициальная группа Стоуна получила законные права комитета по изучению проблемы заражения извне и выработке соответствующих рекомендаций. Комитет был занесен в список мероприятий по перспективным исследованиям, сокращенно СМПИ – Министерство обороны Соединенных Штатов, и субсидировался по линии этого министерства. В это время СМПИ содержал в основном физические и химические исследования – ионным распылителем, реверсивному дублированию, пимезонным субстратом, однако постепенно Министерство обретало интерес и к биологическим вопросам. Например, одна из групп, включенных в СМПИ, разрабатывала методику электронного зондирования мозговой деятельности, а, честно говоря, методику управления мышлением. Другая группа исследовала возможности совместного существования человека и машин, вживленных в его организм. Третья оценивала результаты проекта Озма – «Поиска внеземных цивилизаций», проводившегося в 1961-1964 годах. Была еще четвертая группа. Она занималась предварительной разработкой конструкции машины, которая могла бы выполнять все человеческие функции и была бы способна к самовоспроизведению. Все эти исследования имели сугубо теоретический характер и возглавляли их довольно известные ученые – Внесение в СМПИ гарантировало определенные, весьма значительные права, а главное – деньги для проведения и расширения экспериментов. И вот, как только комитет во главе со Стоуном представил предварительный набросок методики анализа жизни, где подробно излагались способы изучения любых возможных жизненных форм, Министерство обороны тут же выделило 22 миллиона долларов на строительство специальной изолированной лаборатории. Выделение столь значительной суммы объяснялось и тем, что полученные здесь результаты могли иметь значение для ряда других уже начатых разработок. В 1965 году все проблемы стерилизации и борьбы против заражения представлялись первостепенно важными. NASA, например, начало строительство приемной лунной лаборатории для космонавтов кораблей «Аполлон», которые могут занести с Луны на Землю вредные для человека бактерии или вирусы. Каждый, кто побывал на Луне, должен подвергнуться в этой лаборатории трехнедельному карантину до полного завершения дезинфекции. Были и другие смежные и весьма важные проблемы. Создание сверхчистых цехов в промышленности, где требовалось свести содержание пыли и микробов в воздухе к предельному минимуму, и стерильных камер. Их проектировали в Национальном институте здравоохранения в Бетезде. Предполагалось, что в будущем обеспечение асептической среды Острова жизни и системы поддержания стерильности приобретут еще большее значение. И средства, выделенные из Стоуну, рассматривались как надежное капиталовложение во все эти начинания. А как только появились деньги, за строителями дело не стало. И в 1966 году лаборатория «Лесной пожар» во Флетроке, штат Невада, была закончена. Авторами проекта выступили конструкторы кораблестроителя из отдела электрокораблей компании General Dynamics, Фирма эта накопила солидный опыт проектирования жилых отсеков на атомных подводных лодках, где людям приходилось жить и работать по много месяцев подряд. По проекту лаборатория представляла собой пятиэтажное подземное сооружение конусообразной формы. Каждый этаж, иначе уровень, представлял собой кольцо, посредине вертикальный сердечник шахта, где размещались кабели, трубопроводы, лифты. Каждый последующий уровень более стерилен, чем предыдущий. Первый сверху нестерилен, второй умеренно стерилен и так далее. Перемещение с уровня на уровень жестко контролировалось. Персонал, прежде чем подняться или спуститься, должен был всякий раз проходить целый ряд дезинфекционных и карантинных процедур. Когда лаборатория была построена, оставалось одно. Подобрать группу ученых, которые были бы готовы по первому сигналу приняться за изучение чуждых Земле организмов. Из многих возможных кандидатов в состав группы тревоги по программе «Лесной пожар» были отобраны пять человек, включая самого Джереми Стоуна. Все пятеро согласились в случае биологической тревоги считать себя немедленно мобилизированными. Не прошло и двух лет после письма президенту, а Стоун уже мог с полным правом сказать, что его страна теперь способна справиться с любым неведомым биологическим врагом. Он делал вид, что крайне польщен тем, с какой готовностью правительство откликнулось на его предложение и с какой поспешностью притворило их в жизнь. Однако в узком кругу друзей он признался, что все получилось до странности легко, что слишком уж быстро согласился Вашингтон с его планами. Стоун не знал и не мог знать, что скрывалось за готовностью Вашингтона. Не догадывался, что многие правительственные деятели крайне заинтересованы в постановке решений этой проблемы. Ибо до той ночи, когда Стоун покинул своих гостей и укатил в синем военном лимузине, он и понятия не имел о программе СКУП. «Эта пташка — самая быстрая, какую мы сумели найти, сэр», — сказал военный. Стоун вошел в самолет, смущенный нелепостью происходящего. Огромный Боинг-727 был совершенно пуст. Ряды незанятых кресел уходили куда-то далеко к хвосту. «Если хотите...» «Садитесь в первом классе», – предложил военный, усмехнувшись. «Нам все равно». И ушел. Стюардессы в самолете не было. Вместо нее явился хмурый солдат военной полиции с пистолетом на боку. Он встал, вытянувшись у двери. Двигатели дрогнули и тихо взвыли в ночи. Стоун откинулся в кресле, разложил на коленях папку с материалами по программе Скуб и стал читать. Вскоре он заинтересовался и пробегал страницу за страницей так быстро, что солдат решил, пассажир просто перелистывает подшивку от нечего делать. Стоун, между тем, не пропускал ни слова. Программа «Скуп» была детищем генерала-майора Томаса Спаркса, начальника управления химического и биологического оружия Медицинской службы американской армии. Спаркс руководил исследованиями по этим видам оружия, проводимыми в Форт-Детрике, штат Мэриленд, в Харлие, штат Индиана, и в Дагуэе, штат Юта. Стоун видел Спаркса раз или два и помнил лишь, что тот человек обходительный, носит очки и выглядит совсем не так, как можно бы ожидать от персоны, занимающей подобный пост. Теперь, читая материалы, Стоун узнал, что контракт на разработку спутников Скуп был заключен с лабораторией реактивных двигателей при Калифорнийском технологическом институте в Посадене в 1963 году. Было объявлено, что цель программы СКУП – сбор живых организмов, могущих существовать в верхних слоях атмосферы, иными словами, в ближней зоне космического пространства. На деле это была армейская программа, хотя финансировалась она через Национальное управление аэронавтики и космических исследований, организацию якобы гражданскую. Фактически же, НАСА – учреждение правительственное, притом весьма загруженное чисто военными заказами. В 1963 году 43% работ, проводившихся по его заказам, были засекречены. Формально лаборатория реактивных двигателей проектировала спутник для выхода к нижним границам космического пространства, сбора микроорганизмов и пыли, и последующего их изучения. Программа считалась чисто научной, затеянной чуть ли не любопытство ради. Именно так расценивали ее все ученые, которые были с ней связаны. Истинные цели программы СКУП – были, однако, совершенно иными. Скуп предназначался для обнаружения таких новых форм жизни, которые могли бы пригодиться Форт Детрику. Короче говоря, это была программа, рассчитанная на открытие новых видов бактериологического оружия. Форт Детрик в штате Мэриленд — беспорядочная группа зданий, разбросанных на площади 500 гектаров. Строился специально для разработки новых химических и биологических средств ведения войны. Установки и приборы, собранные здесь, оцениваются в 100 миллионов долларов. Это один из самых крупных исследовательских центров в Соединенных Штатах. Только 15% проведенных здесь работ освещаются в открытых научных журналах. Остальное засекречено. Как и все исследования в Харли и Дагуэ. Харли представляет собой сверхсекретное учреждение, занимающееся главным образом вирусами. За последние 10 лет там выведены многие новинки – начиная со штамма под кодовым наименованием Kerry Nation тяжелые расстройства пищеварения, и кончая штамом «Арнольд» – судороги и смерть. Испытательный полигон Дагвей в штате Юта размерами больше целого штата Род-Айленд используется преимущественно для испытания отравляющих веществ типа «Табун», «Склар» и «Каф-11». Стоун знал, немногие американцы представляют себе, какого размаха достигли в США военно-химико-биологические приготовления – Сумма правительственных расходов на разработку химического и бактериологического оружия превышает 500 миллионов долларов в год. Значительная доля этой суммы распределяется между такими академическими центрами, как Университет Джона Гопкинса в Пенсильвании и Чикагский университет. Договоры на исследования в области вооружений маскировались здесь нарочито туманными формулировками. Правда, иногда туман чуть-чуть рассеивался. Например, в университете Джона Гопкинса выполняли программу сравнительного изучения существующих или потенциально возможных болезней, представляющих интерес для ведения биологической войны и изучения некоторых химических и иммунологических реакций на отдельные анатоксины и вакцины. За последние 8 лет о работах, проведенных в университете Джона Гопкинса, в открытую печать не просочилось ни слова. Результаты, полученные в некоторых других университетах, например в Чикаго и Лос-Анджелесе, изредка печатались. Но военное ведомство рассматривало эти публикации как пробные шары, предназначенные прежде всего для устрашения иностранных наблюдателей. Классическим примером такого рода была статья Тендрана и еще пяти авторов, а заглавленная ⁇ Исследование токсина, быстро прерывающего окислительное фосфоролирование путем абсорбции через кожу. В статье описывался, но не назывался яд, который впитывается через кожу и убивает человека менее чем за минуту. И открыто признавалось, что это еще относительно мелкое достижение по сравнению с другими ядами, разработанными за последнее время. При таких затратах сил и средств. Казалось бы, можно ожидать, что с каждым годом будут появляться все новые, все более и более смертоносные виды химико-бактериологического оружия. Однако за пятилетие с 1961 по 1965 год этого не наблюдалось. И Сенатский подкомитет по военной готовности еще в 1961 году пришел к выводу, что в этой области обычные методы научных исследований уже почти исчерпали себя и что надо искать новые методы и пути решения проблем. Именно так и поступил генерал Томас Спаркс, принимаясь за программу Скуб. В своем окончательном виде программа Scoop была рассчитана на запуск 17 спутников, предназначенных для сбора и доставки на Землю внеземных микроорганизмов. Стоун прочитал краткие отчеты по уже состоявшимся полетам. Скуб-1, позолоченный конус весом около 17 кг. Был запущен 12 марта 1966 года с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Ванденберг используется, как известно, для запусков в направлении запада на восток, в отличие от мыса Кеннеди, где старты ориентированы в обратном направлении. С востока на запад. Кроме того, на базе Ванденберг, в отличие от мыса Кеннеди, легче сохранить все в тайне. Скуп-1 6 дней находился на орбите искусственного спутника Земли, а потом был благополучно посажен в болото близ местечка Аттенс в штате Джорджия. Но в контейнере спутника оказались, увы лишь, самые обыкновенные земные бактерии. Скуп-2 из-за неполадок с приборами сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы. Скуп-3 тоже сгорел, хотя и был защищен новейшей слоистой пластиковой формовой теплоизоляцией. Скуп-4 и Скуп-5 Сели в целостности и сохранности. Первый в Индийском океане, второй в предгорьях Апалачей. Но ни тот, ни другой не доставили на Землю никаких принципиально новых микроорганизмов. В контейнерах была обнаружена лишь безвредная разновидность S. albus, распространенного представителя микрофлоры человеческой кожи. После всех этих неудач пришлось решительно улучшить процедуру стерилизации спутников перед запуском. Скуп-6 вышел на орбиту в первый день нового 1967 года. Этот спутник воплотил в себе все возможные усовершенствования. При конструировании его учли все уроки предыдущих запусков, и на него возлагались огромные надежды. Спустя 11 дней он приземлился в Индии, неподалеку от Бомбея. В обстановке строжайшей тайны 34-я авиадесантная дивизия, дислоцировавшаяся тогда в Эвре, под Парижем, была поднята по тревоге, чтобы разыскать спутник и вернуть его хозяевам. Эта дивизия приводилась в боевую готовность при любом космическом запуске. Таковы были условия программы «Скраб», плана, разработанного для прикрытия и возврата пилотируемых кораблей «Меркьюри» и «Джеминой» на случай, если приземление одного из них по необходимости произойдет в Советском Союзе или в социалистических странах. «Скуб-6» разыскали и вернули без особых происшествий. В его контейнере обнаружили неизвестный одноклеточный организм Кокабацеллярной формы. Однако этот организм оказался в сущности безвредным и поражал только домашних кур, вызывая у них легкое недомогание, проходившее через 4 дня. Сотрудники Форт Детрика начали уже терять надежду, что программа Скуб даст им когда-либо перспективный патогенный материал. Тем не менее, Скуб-7 запустили вскоре после Скуба-6. Дата запуска не была объявлена, Но, по-видимому, это произошло 5 февраля 1967 года. Скуп-7 вышел на расчетную орбиту с апогеем 508 км и перегеем 358 км. Он оставался на орбите в течение 4 суток. Но вдруг по неизвестным причинам резко отклонился от расчетных параметров и было принято решение посадить его по команде с Земли. Предполагаемое место посадки находилось в пустыне на северо-востоке штата Аризона. Где-то в середине полета Стоуну пришлось оторваться от чтения. Подошел офицер, поставил перед ним телефон и отступил на почтительное расстояние. «Да?» — спросил Стоун, чувствуя себя довольно странно. Он не привык разговаривать по телефону в самолете. «С вами говорит генерал Маркус», — донесся усталый голос. Стоун понятия не имел, кто такой генерал Маркус. «Хотел вам сообщить, что мы уже вызвали всех членов группы». За исключение профессора Керка. Что с ним? Профессор Керк в больнице. Подробности узнаете по прибытии на место. Разговор закончился, и Стоун отдал аппарат офицеру. Минуту другую он перебирал в памяти людей, входящих в группу, и пытался вообразить, как они вели себя, когда их вытаскивали из постелей. Во-первых, Ливид: у Жонта, должно быть, собрался быстро. Левит был клинический микробиолог знаток инфекционных заболеваний. На своем веку он перевидал достаточно чумных и любых других эпидемий, чтобы знать цену краткости сборов. Кроме того, Ливит был закоренелый пессимист. Однажды он признался, что на собственной свадьбе размышлял лишь о том, какие алименты со временем придется платить. Он был ворчлив, раздражителен и очень грузен. На лице его лежали угрюмые складки, а в глазах застыла печаль. Казалось, эти глаза вглядываются в будущее, но видят там одну унылую безнадежность. И вместе с тем Ливит был рассудителен, наделен богатым воображением и не боялся мыслить широко и дерзко. Затем патолог Бертон из Хьюстона. Бертона Стоун никогда особенно не жаловал, хотя и отдавал должное его таланту ученого. Очень уж разные они были. Стоун собран, Бертон неряшлив. Стоун всегда владел собой – Бертоном владели настроение Стоун был, пожалуй, самоуверен. Бертон нервен, вспыльчив, обидчив. Коллеги наградили Бертона прозвищем «Спотыкач». То ли потому, что он вечно спотыкался, наступал на свои развязанные шнурки и обтрепанные манжеты брюк, то ли потому, что обладал удивительным умением нечаянно натыкаться на важнейшие открытия. Затем шел Керк, антрополог из Ельского университета. Но он, если генерал не напутал, приехать не сможет. он знал, что Керка ему будет не хватать. Этот не слишком образованный, фотоватый человек был как бы по ошибке наделен исключительной способностью к точному логическому мышлению. Суть проблемы Керк схватывал буквально на лету и мастерски, оперируя исходными данными, выдавал требуемый результат. Он не умел свести концы с концами в своем личном бюджете, Но математики нередко обращались к нему за помощью в решении сложнейших абстрактных задач. Однако Керка нет. И это заметная потеря. От пятого участника группы толку, разумеется, будет немного. Стоун даже поморщился, вспомнив о Марке Холле. Холл был компромиссной кандидатурой. Стоун предпочел бы врача, хорошо знакомого с болезнями обмена веществ, и согласился на хирурга крайне неохотно. За Холла горой стояли в Министерстве обороны – и в комиссии по атомной энергии. Там очень верили в гипотезу о решающем голосе случайного человека, и в конце концов Стоун и другие уступили. Стоун почти не знал Холла и не мог себе представить, как тот реагировал на сигнал тревоги, и уж никак не мог предположить, что с оповещением остальных выйдет сильная задержка. Например, патолога Бертона вызвали лишь в 5 часов утра, а микробиолога Питера Ливита в половине седьмого когда тот уже успел прийти к себе в больницу. А к Холлу явились только в 5 минут 8. «Страшная была история», — рассказывал позднее Марк Холл. «Вырвали меня из обыденной, привычной обстановки и швырнули в чужой незнакомый мир». В 6.45 утра Холл находился в умывальной, примыкающей к операционной номер 7 и себе руки перед первой из запланированных на день операций. Он проделывал все обычные процедуры, как делал это каждое утро на протяжении вот уже нескольких лет. Настроение было отличное. И он перебрасывался шутками со своим ассистентом, который мылся у соседнего крана. Затем он прошел в операционную, держа руки на весу. И сестра подала ему полотенце. Там же был еще один ассистент, готовивший больного к операции. Он смазывал операционное поле спиртовым раствором йода. еще одна сестра... Все они обменялись обычными приветствиями. В больнице Холл слыл человеком резким, вспыльчивым, из тех, чьи поступки нельзя предвидеть заранее. Оперировал он быстро, почти вдвое быстрее, чем его коллеги. Пока все шло гладко, он смеялся и острил, подразнивал сестер, ассистентов, анестезиолога. Но если возникали осложнения, если операция продвигалась медленно и трудно, Холл становился непереносимо раздражительным. Как и большинство хирургов, он настаивал на строгом соблюдении раз и навсегда установленного порядка. Отступление правил немедленно выводили его из равновесия. Те, кто был в операционной, знали об этом, и поэтому с опаской вскинули глаза вверх, на смотровую галерею, когда на ней появился Ливит. Тот включил микрофон внутренней связи и сказал. «Здравствуйте, Марк». Холл в это время накрывал больного стерильными зелеными простынями оставляя оголенным лишь операционное поле на животе. «Здравствуйте, Питер», – ответил он, удивленно взглянув на Ливита. «Простите за беспокойство, но обстоятельства чрезвычайные». «Подождут», – ответил Холл, – «у меня операция». Он закончил подготовку и потребовал скальпель. Одной рукой он пальпировал живот, определяя исходные точки для первого разреза. «Ждать не могут», – сказал Ливит. Холл остановился, положил скальпель и еще раз посмотрел наверх. Воцарилось молчание. «Какого черта? Почему не могут?» Ливит сохранял спокойствие. «Придется вам размыться. Я же сказал, обстоятельства чрезвычайные». «Послушайте, Питер, у меня больной под наркозом. Полностью подготовленный. Не могу же я вот так, за здорово живешь!» «Операцию сделает Келли». «Келли?» Это был один из штатных хирургов. «Он уже моется». «Все согласовано». «Жду вас в раздевалке через 30 секунд». И ушел. Холл обвел всех вокруг себя свирепым взглядом. Никто не шевельнулся, не сказал ни слова. Он сорвал перчатки и выкатился из операционной, по дороге громко выругавшись. Свою роль в программе «Лесной пожар» Холл считал более чем незначительной. В 1966 году к нему однажды подошел главный микробиолог больницы Ливвит и в самых общих чертах рассказал о целях программы. Холлу все это показалось довольно забавным, и он согласился войти в состав группы, если его услуги когда-нибудь потребуются. Про себя он был совершенно уверен, что этот лесной пожар – пустая затея. Ливит тогда же предложил ознакомить Хола с материалами по этой программе и держать его в курсе дальнейших событий. Хол первое время из вежливости брал папки, но вскоре стало ясно, что он не удосуживается их читать и Ливит перестал их ему давать. Холл, пожалуй, только обрадовался. Он не любил свалки на своем столе. Один только раз, год назад, Ливит спросил, неужели Холлу не интересно узнать хоть что-нибудь о работе, в которой он согласился участвовать и которая может со временем оказаться очень опасной. Хирург ответил коротким «нет». Теперь в раздевалке для врачей он пожалел об этом в своем ответе. Комната была тесная, без окон, все четыре стены – Были заняты шкафами для одежды, а посередине стояла большая кофеварка. Рядом с ней высилась стопка бумажных стаканчиков. Левит как раз наливал себе кофе с унылой миной на серьезной бульдожьей физиономией. Кофе наверняка отвратительный, сказал он. В больнице ничего приличного не достанешь. Быстрее переодевайтесь. А не соблаговалите вы сначала сказать мне зачем. Не соблаговалю, переодевайтесь, нас ждет машина. «Мы опаздываем. Возможно, уже опоздали». Говорил он с грубовато мелодраматическими интонациями. И это всегда раздражало Холла. Левит шумно отхлебнул кофе. «Так я и предполагал. И вы можете это пить? Пожалуйста, поскорее». Холл отпер свой шкафчик и ногой распахнул дверцу. Прислонившись к ней, стащил с ботинок черные пластиковые чехлы, предусмотренные в операционных во избежание накопления электростатических зарядов. «Вы, наверное, скажете мне, что это связано с той дурацкой программой». «Вот именно», — ответил Левит. «Поторапливайтесь. Нас ждет машина, чтобы отвезти в аэропорт, а сейчас утренний час пик». Холл быстро переоделся, ни о чем больше не думая, в состоянии какого-то внезапного отупения. Ему как-то никогда в голову и не приходило, что это возможно. Одевшись, он зашагал вслед за Левитом к выходу. На улице, залитой ярким солнечным светом, их ждала оливковая армейская машина с включенной мигалкой на крыше. И вдруг он понял с ужасающей ясностью, что Ливит не шутит, что никто не шутит. И то, что ему казалось диким бредом, становится реальностью. Со своей стороны, Питер Ливит недолюбливал Холла. Он вообще не переваривал врачей-практиков. Хотя у него самого тоже был врачебный диплом. Он никогда не практиковал, предпочитая заниматься научными исследованиями. Интересы Ливита тяготели к клинической микробиологии и эпидемиологии, а узкой специальностью его была паразитология. Изучал он паразитов по всему свету. Работа его ознаменовалась открытием бразильского ленточного червя Тения Рензи, описанного в статье, которую он опубликовал в 1953 году. Однако с возрастом Ливит прекратил путешествия. Эпидемиология, любил повторять он, это развлечение для молодежи. Когда в пятый раз подхватишь амебную дизентерию, пора уходить. Пятый случай с Левитом произошел в Родезии в 1955 году. Он промучился целых три месяца, потерял 40 фунтов веса, а поправившись, подал в отставку. Ему предложили пост главного микробиолога в этой больнице, и он принял предложение с условием, что значительную часть времени посвятит научной работе. В больнице он слыл отличным клиническим микробиологом. Однако по-настоящему его, как и прежде, интересовали только паразиты. С 1955 по 1964 год он опубликовал серию изящных исследований, посвященных обмену веществ у аскарис и некотор, и получивших высокую оценку специалистов. Репутация Ливита вполне оправдывала его приглашение в состав группы «Лесной пожар». Ливит, в свою очередь, предложил кандидатуру Холла, Известна была Ливиту и причина, почему окончательный выбор пал на Холла. Сам Холл о ней и не догадывался. Когда Ливит в свое время предложил ему присоединиться к группе, Холл осведомился, с чего бы это? «Я же просто хирург». «Верно», — сказал Ливит. «Но вы хорошо знаете гематологию». «Ну и что?» «Это может понадобиться. Химический состав крови, кислотность, щелчность и тому подобное. Со временем это может оказаться решающим». «Но спецов по крови, дай бог, сколько!» — заметил Холл. «И многие куда сильнее меня». «Да», — ответил Ливит. «Но все они женаты. Ну и что? А нам нужен холостяк». «Зачем? Необходимо, чтобы в составе группы был холостяк». «Смешно», — сказал Холл. «Может быть, смешно», — сказал Ливит. «А может быть, и нет». Они вышли из больницы и подошли к армейской машине. Застывший у машины молодой офицер откозырял им. «Доктор Холл?» «Да». «Будьте добры, предъявите удостоверение». Холл протянул ему маленькую пластмассовую карточку. Больше года он таскал эту карточку в своем бумажнике. Если это и было удостоверение, то довольно странное. Фамилия, фотография, отпечаток большого пальца и все. Никаких признаков, что это официальный документ. Офицер взглянул на карточку, на Холла, потом снова на карточку. «Все в порядке, сэр». Он открыл перед ним заднюю дверцу. Холл влез в машину. Левит за ним. Хирург обратил внимание, как тот прикрыл ладонью глаза, защищаясь от красной мигалки на крыше. «Что с вами?» «Да нет, ничего. Просто не выношу мигающего света. Напоминает мне о том, как я был шофером скорой помощи во время войны». Левит откинулся на спинку, машина тронулась. «Так вот», — продолжал он, — «на аэродроме вам дадут папку, с которой вы ознакомитесь в полете». «В полете? Вы полетите на истребителе F-104!» «Куда? В Неваду!» «Постарайтесь прочесть все материалы в самолете. Как только доберемся до места, читать будет некогда». «А другие где?» Ливит посмотрел на часы. «У Керка аппендицит, он в больнице. Остальные уже приступили к работе. В настоящий момент они в вертолете над поселком Пидмонт, штат Аризона». «Никогда о таком не слышал». «Никто не слышал», — откликнулся Ливит. «До этого самого дня».